Глава 7. Кремль. Зал совещаний Совета клана Рюриковичей. «Император Поднебесный уже выступил с официальным осуждением мятежников», произнес великий князь Выборгский, докладывая остальным членам царской фракции. «И усилил амурскую группировку войск на своей границе, на случай необходимости вмешаться и помочь. Главное, чтобы не решил подмять нас сам» не слишком довольным тоном прокомментировал Можайский из своего кресла. «Не решит», — качнул головой Соколов. «Без нас император очень быстро лишится трона. Его и так каждый год пробуют на прочность. Союз с нами — это единственная надежда удержаться, так как несет поднебесной большие прибыли». Сёгун также заявил, что пришедшие на помощь толстым подданные действуют сами по себе. И в случае, если Сёгун узнает, чьи рода осмелились без его команды вмешаться, он эти фамилии вырежет. «Как будто мы не знаем, что он сам своих якудзок к нам направил», фыркнул великий князь Московский. «Они его подставили», — возразил Михаил II, возглавляющий собрание. «Мы и так зажали, Сюгунат. На послезавтра у меня были назначены переговоры о создании военного союза с Османской и Поднебесной империями. Присутствующие замерли, обдумывая новости, прошедшие мимо них. Только Выборгский сдержанно улыбнулся». В отличие от остальных, он прекрасно знал о готовящейся коалиции, сам же и вел подготовку. «Это правда?» – повернувшись к государю, спросил великий князь Киевский. «Правда», – кивнул царь. «Мы оказали принцу весьма серьезную услугу, когда зачищали агентов его политических противников. Тюрки сейчас дорезают предателей, позиции наследника сильны как никогда». Он же и выступил с предложением присоединиться к нам и Китаю. «Это, конечно, хорошие вести», – заговорил молчавший до этого момента великий князь Владимирский. «И тогда время восстания идеально подобрано, чтобы этот союз сорвать. Но нам все еще нужно избавиться от предателей. Мы не можем вступить в какой-либо союз, пока у нас идет гражданская война. Иначе это примут за слабость». «Сергей прав», – кивнул государь. Но помощь нам не понадобится. Против нас остались только два сильных Рюриковича, Измайловы, которые готовили оружие для продажи в Германский рейх, и Толстые, которые мечтают вернуться в столицу. «Я бы не спешил с выводами, государь», — возразил Можайский. «Новгород все еще бунтует», — пояснил он свою мысль. «А мы до сих пор не знаем, кто приложил к этому руку». «Это дело рук Тверского», — ответил царь. Он решил отомстить мне за смерть семьи перед вторжением Речи Посполитой. Но я уже поставил задачу по его ликвидации. А после его смерти взять Новгород не составит труда. Моя армия уже на подходе. Совет клана воспринял эту новость спокойно. Все же они родню друг другу были настолько далекой, что это не имело большого значения. Главными всегда оставались власть и влияние. «Не пострадал ли твой наследник?» Задал очередной вопрос Можайский, глядя на государя. «Раз уж мы знаем, что великие князья разузнали о союзе и сумели вовремя сориентироваться, так, может быть, они и будущего цесаревича вычислили?» Царь улыбнулся. «Об этом даже не переживайте», — произнес он. «Цесаревич будет объявлен в срок, и вы все сами убедитесь, что он достоин занять мое место». Урал. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Я отрегулировал ремешок шлема и повел глазами по сторонам. Изготовленный в недрах уральских лабораторий интерфейс отслеживал положение моих глаз и выдавал картинку на стекло. Вшитые в доспех датчики отображались в углу. Они отслеживали мое состояние в режиме реального времени и передавали сведения в центр связи Демидова. Желающих испытать новую версию брони Волковых, собранную пока что в единственном экземпляре, нашлось бы и без меня. Однако я воспользовался предложением, продавив свою кандидатуру, и Руслан Александрович согласился. Самолет мягко оторвался от земли, и меня слегка придавило к креслу. Вес брони уже слабо подходил для царских людей. Без усиления организма в ней действовать слишком тяжело. Нет, если бы мы собирали доспех на основе немецкого экзоскелета... Никаких проблем бы с ношением на себе почти сотни килограммов не возникло. Но использовать чужие разработки в основе своей военной технологии в данном случае было признано плохой идеей. Кроме того, я намеренно выбрал в качестве своего экземпляра самую тяжелую версию брони. Так-то она предназначена совсем не для боевых действий, а для разминирования, и защита на ней навешана столько, что я мог бы посоревноваться с бронетранспортером по этому параметру. Но, во-первых, это давало мне шанс выстоять под обстрелом те минуты, когда у меня кончатся собственные силы, а, во-вторых, я шел в одиночестве, и прикрывать меня будет некому. Рискованно ли это было? Однозначно. Но стоило ли того? Разумеется. Моя способность убивать Рюриковичей была доказана во время пленения великого княжеча Толстого. И здесь от меня брать врага живьем не требовалось. И чем раньше я разберусь с Измайловым, тем меньше людей на самом деле пострадает. Конкретно для меня все минусы этой брони таковыми и не являлись. И, что очень важно, больше мне не придется оглядываться на людей, которых нужно защищать. Мы набрали высоту, и датчики костюма отобразили расстояние до земли. Развернув карту взглядом, я еще раз осмотрел предполагаемое место боя. Царские силы загнали Измайлова в угол. Великий князь Красноярский засел с частью своей армии в самом центре сибирской столицы. Изначально предложенный царской армии план предполагал, что я опять пойду в составе большого отряда, чтобы с их поддержкой прорваться через вражеские ряды. И уже там сойдусь в бою с Рюриковичем. Но, к счастью, мне удалось переубедить и государя, и его генералов, в чем пригодилось мое знакомство с Марковым. «Я поддерживаю княжича», — заявил Василий Павлович на том обсуждении и готов поручиться, что Романов справится. Я лично убедился, что Дмитрий Алексеевич будет намного эффективнее, если пойдет один, чем в составе группы. Чем меньше будет у него сопровождения, тем успешнее он сможет действовать. А ведь я уже не рассчитывал на дивиденды от своей работы ликвидатором. Но Марков меня приятно удивил, особенно в свете того, как часто повторял, что есть люди куда как более опытные, чем я. И эти люди за меня все продумали. А моя задача — лишь следовать их плану. Впрочем, теперь, сидя в самолете, я был уверен, что государь решил выводить меня в публичное поле, для чего и дал генералу армейской разведки высказаться именно так. Скрывать участие Романова в уничтожении Рюриковичей больше не имело смысла. Они все мятежники и должны быть казнены. А с учетом того, что с моей брони идет прямая трансляция в уральский штаб Демидова, На руках Михаила II будет полно подходящего материала, чтобы смонтировать отличное кино. После такой демонстрации ни у кого уже не возникнет вопроса, за что мне выдали высший орден. «Княжеч, мы входим в воздушное пространство Красноярска», предупредил меня пилот по связи. Это же показывала моя карта на стекле шлема. Контакт с центром поддерживался через военные спутники, к которым меня подключили специалисты Демидова. Волков обещал, что связь будет стабильной и точной, ничуть не уступающей системе наведения артиллерии. «Понял», — отозвался я. До моего выхода оставалось полчаса. Позже я смогу подключить «Оракула» с первоскрестиной в качестве оператора, но сейчас этого сделать было нельзя. Нужно было ввести костюм в систему, а для этого оказаться в особняке. Но сегодня это было не критично. Хватит и армейских мощностей. Тем более, что роль «Оракула» для меня сегодня играет целый штаб Демидова, и такой массе специалистов пропустить что-либо очень сложно. Люди Романовых остались в особняке Руслана Александровича. И хотя Коршунов очень долго спорил и ругался со мной, но им пришлось подчиниться. Рисковать ими я не собирался. В грядущем бою потери неизбежны, а я не хотел гибели своих людей. Ситуация осложнялась тем, что царская армия не хотела лишних жертв среди гражданского населения. А вот Измайловы могли не беспокоиться о сопутствующем ущербе. Иначе царь просто сравнял бы город с землей, уничтожив как великого князя, так и всех его сторонников. А это значило, что Красноярск будут штурмовать с огромными потерями. Единственный выход, как предотвратить бойню, — обезглавить Великое княжество. И брат Татьяны Игоревны, который сейчас, по информации царской армии, находился в пути в Хабаровск, будет сбит в течение этого часа. А самого главу рода уничтожу я. «Княжеч, мы подлетаем!» — услышал я и поднялся на ноги, шагая в направлении пока что закрытого люка. «Минута до высадки». «Готов!» — встав у выхода, отозвался я. Передо мной открыли проем. Я взглянул в розовое небо и шагнул наружу. Потоки воздуха обхватили меня со всех сторон. Тело набирало скорость стремительно. Вес доспеха придавал дополнительное ускорение. Я же сложил руки вдоль тела, устремляясь к земле. Подо мной, укрытая туманом, находилась столица Великого княжества. Стекло моего шлема позволяло охватить весь город, не щурясь от встречного ветра. И я знал, что кто-то в штабе сейчас сверяется с данными, воспользовавшись случаем. несколько секунд, и я уже мог рассмотреть стоящую на улицах технику. Измайлов постарался на славу. Я не видел ни одного свободного от армейских машин перекрестка. Кажется, он стянул вообще все оставшиеся силы для своей защиты. Впрочем, ему это не поможет. Скорректировав падение так, чтобы рухнуть на территорию резиденции великого князя, я внимательно смотрел по сторонам, оценивая ситуацию. Несколько десятков броневиков, наверняка забитых солдатами, охраняли периметр. Пара ракетных установок сторожила саму резиденцию. Пулеметы на каждом углу, снайперы на крышах и в ближайших башнях высоток. «Княжич!» — заговорил в шлеме операторы штаба Демидовых. «Скорость!» «Понял», — отозвался я, меняя положение тела. До земли оставалось метров 200, когда я выбросил несколько лезвий, обрывая жизнь сидящих на крыше резиденции снайперов. Они даже не поняли, что их убило. Просто дернулись в последний раз, и на этом все кончилось. Внутренний двор рванул мне навстречу, и я сгруппировался, прикрываясь даром. Приземление вышло громким и эффектным. Подо мной взорвался бетон, разлетаясь мелкими обломками во все стороны. Я услышал чей-то крик. Тут же взвыла сирена тревоги. Мои ступни погрузились по щиколотку, и потребовалось приложить усилие, чтобы вытащить ноги из созданных мной ям. Справа сразу же застрекотал пулемет, но я спокойно принял очередь на щит, в ответ вскидывая свою винтовку. Один выстрел, один труп. Пулеметчик дернул головой и завалился на свое орудие, а я уже развернулся в сторону следующей точки. По мне стреляли со всех сторон, но я держал щит на одном и том же уровне, не позволяя ему слишком вылезать за пределы брони. Миллиметровой пленки поверх доспеха вполне хватало для сдерживания вражеского огня. Солдаты падали один за другим не в силах что-либо мне противопоставить, а затем сзади подкрался первый первоодаренный — но он не знал, что за нами наблюдают. «Сзади!» Развернувшись, я выпустил несколько пуль по врагу. Первая пробила ледяное копье, которое так и не полетело в меня. Вторая рванула водника за плечо, разворотив его вместе с покровом. Третья оборвала его жизнь, ставит точку в противостоянии. Вытащив магазин, я перезарядился, все еще принимая на щит вражеский огонь. Кто-то швырнул мне под ноги гранату, а за ней еще несколько, но я лишь присел на колено, чтобы уменьшить воздействие на свой щит. Стекло не позволило вспышкам повредить мне зрение, а я быстро отстрелял магазин, после чего пошел в сторону дверей резиденции. Со стороны ворот ревели двигатели. Кто-то намеревался ворваться снаружи. И я, развернувшись, вскинул винтовку. Толстые ворота раскрылись, впуская броневик на территорию. И я выстрелил несколько раз, отвлекая внимание противника. А после силовой нитью расстек машину горизонтально. Техника далась нелегко, но я продолжил путь в особняк, на ходу подбирая автомат уже погибшего красноярского солдата и магазина к нему. Со стороны резиденции по мне вели редкий огонь, но я его игнорировал, ожидая одаренных. И стоило выбить двери силовым конусом, как меня тут же встретил сильный поток пламени. Но я влил чуть больше сил в свой таран и, заставив его крутиться, разворотил своим сверлом противника, сосредоточившегося на атаке. Справа и слева по коридору затаились еще двое. Один ударил льдом, очень быстро наращивая на моем щите ледяную корку. Второй ударил воздушными серпами, которые срезали с моего поля слои. Выпустив оружие из рук, я позволил ему повиснуть на ремне, а сам ударил в ответ, окутывая обоих противников своими полями. Сжав кулаки, я заставил пленников своего дара съеживаться до тех пор, пока не услышал громкий треск. Выпустив обезображенные трупы, Я продолжил путь. Для разнообразия мне следовало спуститься в бункер под резиденцией. Там же располагался штаб Измайлова, и должен был находиться он сам. Не отвлекаясь на бойцов в самом особняке, которые спешили на помощь своему великому князю, я дошел до лестницы в подвал. В спину мне ударил поток пламени, и я отмахнулся от него новой нитью пряжи, вынуждая одаренного отступить. Выбив хлипкие ажурные двери пинком ноги, я прошел на лестничную клетку. По мне забила турель, свисающая с потолка. Сила попадания была достаточно, чтобы меня сдвинуло по полу на миллиметр. Орудие заткнулось, как только я сломал его наброшенным сверху полем. В этот момент ко мне вновь устремилось пламя одаренного, и на этот раз я отошел в сторону, пропуская поток огня мимо себя. Жар был такой, что искореженная турель потекла, капая раскаленным металлом на ступеньке Лови! — сказал я, швыряя обратно гранату со своего пояса. Не став дожидаться хлопка, я бросился вниз по лестнице. Охрана из двух солдат и одного водника просто не успела выстрелить. Широкое поле срезало им верхушки черепа. Я вцепился в створки лифта и, приложив небольшое усилие, распахнул их. Кабина, естественно, была в самом низу, но для меня это проблемой не стало. Раньше, чем меня нагнал огневик со своими жаркими техниками, я уже шагнул в шахту и проломил своим весом потолок лифта. Сил еще оставалось немного — Но я не стал дожидаться, пока они восстановятся, и открыл створки руками, после чего под градом пуль и техник, уже ждавших меня врагов, вошел в огромное помещение. «Ну и кто из вас, великий князь?» — спросил я, прежде чем вступить в бой.